Барсук, любитель стихов. В старину под верандой дома Идзумия в городе Комацу жил один барсук. Хозяин этого дома очень любил хокку. В ясные осенние ночи он, бывало, раздвинет рамы сёдзи в комнате для занятий. А комната эта глядела прямо в сад. Читает хозяин громким голосом любимые стихи, Попивает вино и любуется светлой луной. А барсук притаится внизу и слушает, слушает. Как-то раз хозяин получил из Эдо от своего друга, поэта Сюка, новое стихотворение. «О, цветы орхидей! Как торжественно величаво вы раскрылись в тиши!» Хозяин переписал эти строки красивым почерком на танзаку, и несколько раз прочел вслух, но в это время его пригласили в гости, и, уходя, он забыл в торопях листок со стихами на столе. Только хозяин ушёл, как барсук, пробрался в комнату, схватил танзаку и побежал в сад. Положив драгоценный листок под сосной, Барсук стал глядеть на полную луну. И вдруг, надув свой толстый живот, Давай колотить от восторга по нему лапами, Как по барабану, так что гул пошел кругом. На другое утро хватился хозяин, Что листок со стихами Пропал. Обыскал он и дом, и сад. Нет нигде, да и только. Вспыхнул он от гнева, как огонь. «Кто украл Танцзаку с моего стола? Сознавайтесь!» Все домашние в один голос отвечали. «Не видели мы никакого Танцзаку, И знать ничего не знаем. А у хозяина был проказливый сынок. Значит, это ты и никто другой, Закричал на него отец. Больше некому! И не смей отпираться, озорник! Сейчас же неси сюда танзаку, А не то я так тебя проучу, Что надолго запомнишь и решил тогда мальчик подкараулить вора. Каждый вечер он прятался в засаду возле веранды, но вор все не показывался. Так прошло несколько дней. Вдруг видит он, выбежала из кабинета какая-то черная тень и бросилась в сад. Выглянул мальчик из-за столба. «Что за чудо? Да ведь это барсук!» «И в зубах у него танзаку!» «Вот, значит, кто стихи таскает!» А барсук положил листок бумаги у подножья сосны и начал что-то бубнить себе под нос – Словно трудные знаки разбирает. А потом давай надуваться, Да как застучит по своему животу, Будто по барабану. И сразу, как по команде, Запели, зазвенели, застрекотали в саду Все сверчки и цикады. Не дать не взять, целый оркестр заиграл. Мальчик позвал отца. Пришел отец и видит, барсук-то не первый попавшийся листок бумаги стащил, а танзаку со стихами. — Значит, и барсук может любить стихи! — воскликнул хозяин. — Кто бы подумал! И он оставил листок со стихами. Барсуку, любителю поэзии.